Глава шестая. Стихи о шамане. Прислано читателями. Стихи о шамане. Дорогу ворона укажет снежный след, Крылом задел сугроб забавы ради. Зачем мы есть? Нам не познать ответ. Вся наша жизнь круги на водной глади. В лесах замерзших хохотал шаман. Он показал мне мир так ясно и так тонко, Мальчишкой был охотой пьян, А нынче благодарности есть от волка. Все бытие, по сути, лишь волна, Ты слышишь плеск морей, гор, поселений? Я верил, что есть истина одна, Ища в душе осколки изменений. Мы в мире духов, как же мы смешны, Привязаны к нам намертво привычки, Охотимся в лучах седой луны, Огонь не в силах добывать без спички. На скалах мертвых спрятаны клады, Пусть память сохранится нам в грядущем, Животных убивать из-за еды И думать каждый день о чем-то лучшем. В лачуге стыло и варевом несет, Шаман готовит травяные смеси, От хвори разной запросто спасет И с бубном поболтав споет о лесе. Под полночный мороз уйти, считать созвездие с исчезнувшим светилом, а поутру вопросы задавать и получать ответы через силу. Так скажет мне мой мудрый визави, без практик человечества у спада, меня да хоть горшком ты назови, вот только духов обижать не надо. Комментарий автора Доброго времени суток. Впечатлила ваша книга «Хохот шамана». Родился стих, возможно, поверхностный и кривой. Я любитель, не профессионал, но на одном дыхании. Зоя Юрченко Идея самого себя Я понял суть простых вещей. Идея — это тоже я, но как итог прожитых дней. Идея самого себя — тот образ, что нашелся так, сама собой пришла мечта, где за спиной раздрай, бардак. В ней я расчетлив и силен, в ней я спокоен и могуч, Я на ногах, я вне времен, я подобрал к задачам ключ, Я приобрел, чего хотел, и это не товарный ряд, Познал секреты разных дел, ремесел, навыков, каскад, И чувство терпкое в душе, что впереди далекий путь К той тайной, вытертой черте, что все живые перейдут». И все дальнейшие шаги ты знаешь, как дозавершить. И видишь в каждом новом дне могучий стимул жить, творить. Идея самого себя, тот образ, что нашелся сам, сегодня начал путь туда, где есть итог моим мечтам. Комментарий автора. «Блин, сколько раз я натыкался на фразу «идея самого себя» и думал при этом, ну какая у меня может быть идея». А тут сижу, никого не трогаю, про свои чувства в прошлом думаю, и приходит понимание, каким бы человеком я хотел быть, чтобы почувствовать себя сбалансированным, комфортным, осознанным. Черт с ним, со способом и той дорогой, которой я пришел к данному образу, был неосознан до поры главный результат. Я увидел себя такого, каким хочу быть и физически, и духовно, И вполне понятно, даже исходя из позиции логики, почему соответствовать идее самого себя – это продлить свое физическое, духовное и ментальное долголетие. Если соответствуешь, пытаешься соответствовать, есть развитие, есть стремление, есть стимул. Если его нет, мои соболезнования, как говорят. Теперь я понял вопрос, соответствую ли я идее самого себя, который весьма удобно задавать в разного рода ситуациях это триггер, лакмусовая бумажка, которая подскажет, той ли дорогой идет товарищ. При этом дополнительно понял, что и идея самого себя изменчива ровно так же, как этот мир. Она не статична, просто на определенном этапе жизни она представляется так. Лет через 10-15 может дополниться самыми разнообразными чертами. А то и вовсе поменяться. Это ведь не страшно, ибо мы не говорим о движении к идеалу. Мы говорим о кристаллизации, о веществлении своего текущего максимума. Если максимум увеличивается, то и идея самого себя разрастается. Иван и Ирина Вологдины «Благодарность волка» по мотивам произведения «Хохот шамана» «Спускаясь плавно на поляну, снег ложился». Внезапно, словно ветер от стрелы, волк, одинокий, на поляне появился, ружья заметив смертоносные стволы. К плечу приклад двустволки прижимая, на волка я смотрел через прицел. Две пули, лишь команды ожидая, готовы поразить живую цель. Не скрыться за спасение преграду, чтоб в чаще затеряться средь ветвей. Волк чувствовал в душе, тая досаду, что пуля все равно его быстрей». И, находясь от смерти на микроне, не мог принять он только одного, что глупо, как мишень, на биатлоне захлопнется вся волчья жизнь его. Я же не хотел, чтоб псы в пылу звериным порвали волчье тело на куски, а голова в гостиной над камином висела, обнажив свои клыки. Я не желал ему судьбу такую — И лес раскатом грома огласив, две пули в небо ринулись впустую, ничьей души с собой не прихватив. Отбросив бесполезную двустволку, как будто наши шансы уравнял, смотря в глаза, не понявшему волку отточенную финку я достал. Деревьев молчаливая завеса, и с неба плавно падал легкий снег — А у поляны белой среди леса в глаза смотрели волк и человек. Веселое между ними напряжение, никто не в силах был предугадать, В чьей роли будет первое движение, чтоб театральность паузы прервать. От взгляда, словно лед перед лучами, я потерял устойчивость в ногах. Все будто поплыло перед глазами, и лес растаял в радужных кругах. Объяты жаром, самому себе не веря, Что летний день настал среди зимы, На той поляне, но глазами зверя Я на себя смотрел со стороны. Зима меня в сознание вернула, Порывом ветра, как ушат воды, А с волком, где судьба меня столкнула, Лишь волчьи отпечатались следы. Я позже на заснеженной делянке охотникам тот случай рассказал про то, что волка встретил на полянке, и то, что убивать его не стал. Все слушали, нахмурившись сурово, не все готовы были поддержать, но разве может донести им слово про то, что невозможно рассказать? Охотник бородатый и бывалый, который нас охотится, учил, сказал мне, «Ты везучий малый, ты благодарность волка получил». Но что такое эта благодарность, охотник мне тогда не пояснил, сказал, что, принимая ее как данность, и больше ничего не говорил. Тот случай в моей жизни, как иголка, как бабочка приколот ей навек, ношу в себе я благодарность волка, по-прежнему обычный человек. Но я опасность чувствую на запах — И ночью вижу все не хуже дня, Не слышно, будто зверь на мягких лапах Пройти совсем несложно для меня. И я людей читаю словно поговорку, Лишь только взгляд касается лица. Нутром я чувствую того, кто равен волку, Кто так себе, а кто паршивая овца. А где-то там, где ветер лес качает, Далекий зверь по духу мне родной, Быть может, нашу встречу вспоминает» и любит жизнь, подаренную мной. Олег Истоков, 2018 год. Свидетельство о публикации под номером 118-101-00-9172. Хохот шамана. Поток вселенского дыхания в улыбке тайною застыла, Закат волною неба вскрыла, он на него взирает с камня. Прохладен мягкий воздух гор, Ущелье в тени не спадает, Кто сердце слышит, много знает, Стреляя совестью в упор. Он видел прошлого картины И знает, будущего нет, В протяжных песнях есть секрет Волшебной звездной паутины. На Напевом духов пробуждает, А словом воскрешает души, Прикосновеньем пламя тушит, В природе вечность созерцает». И что находит отражение в его задумчивых глазах, Которые забыли страх, мотивы, тонкие сомнения. Его обходят злые тени, и хищники лежат у ног, Рассвет ступает на порог уже стемнеющей ступени, Где в утреннем клубке тумана его выискивает смерть, Разверзнется земная твердь в неслышном хохоте шамана. Юся Сидорова, 2010 год. Свидетельство о публикации под номером 110-09-09-33-09. У шамана. По мотивам хохот шамана. «Я был в тайге у холодного моря, дружил с шаманом, работал с ним, просил его раскрыть свои тайны, уговор, ответил, давай не спешим». Скажи, кто оставил след, тот страшный, За мной, кто крался, совсем незнаком? Рассмеялся старик, то ворон купался, Развлекался с лыжней и своим крылом. По таросам по льду, с рюкзаком за плечами, С ним исхожено было немало путей. Скажи, не мучает тебя одиночество, И почему один ты, нас многих умней?» Отвечал мне шаман, я волк, я волна, Как мне не знать, когда все со мной говорит? Трава, лекарства, ветра, о погоде, погоды, звезды, Духи кругом, лед и тот не молчит. Смеялся старик над котенком слепым, Учил всему, что мог от него взять, А вам привез его добродушный смех, Песню бубна и остальное хочу передать. Танцующая под звездами. Легко величие шамана, Спокоен знающий все взгляд, В речах не отыскать обмана, Вперед живет он и назад. Танцует танцы он с камнями, Как бубен делит небосвод, И на земле своей с ростками Он песни общие поёт. Он и медведь, сейчас и ворон, Попробуй ты его пойми, Не разделяет категорий, Вовне он сразу и внутри. Его ответ придет не сразу, Порой замолкнет на два дня, Потом объявит тихо фразу, Что подготовил для тебя. На мир он смотрит как бы свыше, Един его спокойный взгляд, Ты будто видишь только крышу, А он все кухоньки подряд. И, вероятно, в самом деле уже живет который век. Сон он с реальностью не делит. Он знает, что есть человек. Светлана Богачева Хохот шамана Шаман смеется, я больше не плачу, Храню свой мир и не ищу удачу. Лишь тундра вся сильнее к себе манит. На что тебя жизнь я в итоге трачу? 6 июня 2014 год. по «Постскриптум». Написано под влиянием от прочтения серии книг Серкина Владимира Павловича о шамане. Далайн Зурак. После прочтения главы, где была практика с купанием и перешагиванием через огонь, пришли рифмы на эту практику для огня и воды. Для огня. Все болезни, все наветы съешь, сожги, съешь, сожги. Остальное, все плохое отгони, погони. Ты как брату, ты как другу все прости, все прости. От врагов лихих и злобных ты укрой, защити. Ты в делах благих и добрых помоги, подсоби. Мое тело, мою душу укрепи и спаси. Вместе мы с тобой едины. Ты мне друг, ты мне брат. Увеличим наши силы во сто крат, во сто крат. И тебя всегда я видеть очень рад, очень рад. Шлю тебе я благодарность. Лучший друг, кровный брат. Для воды. «Сестричка-водичка, умой мое личико, отмой мое тело, душа, чтоб запела, ты смой все болезни, все злые наветы, чтоб чистыми стали людские приветы, чистая и красива, нежна и любима, тела совместимы, мы вместе едины». Благо шлю тебе, сестра, благо шлю тебе, вода, Все болезни ты мне смыла, все наветы удалила И здоровьем наделила, и любовью одарила. Ты красива, ты нежна, я люблю тебя, вода. Вячеслав Иванов Вновь тянет к первобытному огню, Погреться, посмотреть, продвигать угли, Услышать стук, сердечно это стукли Прижаться лбом к надежному коню, Прожечь дорожки к дальним рубежам И осмотреть походный битый компас, Придумать для ума приятный бонус, Ключи на старт, и все, я побежал. А там костры, а там на небе звезды, Луна за сопкой, редкий волчевой Ты там наедине с самим собой Мечты, надежды, травы до да березы. Как хорошо быть понятым огнем, Огнем, врачующим земные наши хвори, Огонь незримое светящееся море, И у костров о жизни мы поем. Денис Шамшурин